Глава 11. Рик строго-настрого велел мне дождаться, когда Алия заснёт, и только тогда уходить. Вечером мы договорились с ним о первом практическом занятии. Он не сказал, где оно будет проходить, но посоветовал одеться теплее и штать у окна. Я, как и следовало, дождалась, пока с кровати подруги не донёсся тихий храп, одела джинсы, кофту и сверху платье. У меня больше ничего не было, а замёрзнуть не хотелось. Я долго наблюдала, как на чистом ночном небе то вспыхивают, то гаснут яркие крупные звёзды. Любовалась огромной луной и переглядывалась с яром. Рик появился со стеклом внезапно, выпрыгнув как чёрт из собакерки. Благо, я машинально зажала рот рукой, иначе своим криком разбудила бы не только Алию, но и весь второй этаж. Чернокнижник взглядом указал, чтобы я вылезала. А я невольно провела линию сходства между магом и ректором. Их с детства обучали через окна в гости ходить. Как можно бесшумнее, я заползла на подоконник, вывалилась наружу и закрыла створку. Яр повернул ручку изнутри и кивнул мне. Давай понять, что всё в порядке. Мистер Ролд, а через дверь нельзя было, прошептала я. Так интереснее, согласись? Нет, не интереснее. Ударка хотя бы крылья есть. А спускаться-то мы как будем? Я зажмурилась от страха, когда взглянула вниз. Два этажа замка это вам не два этажа обычной российской хрущёвки. На крыльях ночи, пошутил Рик. А сразу после я поняла, что это не шутка. Его туманный плащ закрутился воронкой, всё быстрее и быстрее, скрывая от меня лицо мага. Хватайте меня за руку. Да где она эта рука? Смеётся, что ли? Из забушующей тьмы я не видела даже очертания мужчины. Он схватил меня сам, дёрнул к себе и обхватив обеими руками крепко прижал. Спустя миг всё закончилось. Рик отпустил меня, и я свалилась в сугроб от головокружения, жадно хватая ртом морозный воздух. Это мой личный портал. В голосе мага слышались нотки самолюбия. Хихикнул. Хорошо быть чернокнижником. Вокруг стояла тишина, такая мёртвая, что я слышала, как по моим венам бежит кровь. И темнота была настолько густой, что её не мог прогнать даже лунный свет, и мягкие лучи ночного светила просто терялись в паре метров над землёй. Отряхиваясь от снега, я повертела головой, но разобрать что-либо было невозможно. Слишком темно. Где мы? спросила я. О, хм. Я же не сказал. На кладбище. Рик и в рот "Уютно тут, скажи же?" Что? Что, мистер Ролт? Я, конечно, всё понимаю, вы тёмный маг и промышляете всякими такими делами, да и прогулки между могил вас сводят ли пугают. Но может, аудиторию какую возьмём для занятий, а? Я чуть не плакала. Липкий страх обвил моё горло, сковал сердце, и я невольно шагнула к Ригу поближе. Перед глазами всё ещё стояли сбежавшие из пистерия зомби. А здесь их вообще сотни. Лежат себе серенькие, холодненькие, не так уж и глубоко погребённые. Анна, ничего страшного здесь нет. Ты некромантка, а боишься какого-то кладбища? Да брось. Макс усмехнулся и, положив ладонь на моё плечо, заглянул в глаза. Если ты хочешь развить свою силу до должного уровня, и если ты хочешь превратить её в средство заработка, ты должна отбросить свой страх. Да я некромантка ещё меньше недели. Раньше я была студенткой обычного земного универа. Мистер Рольд, давайте уйдём, пожалуйста. Я буквально каждой клеточкой тела чувствовала присутствие мертвецов. Они дышали, шептались между собой, ворочились в глубине глиняных насыпей. Я слышала скрежет ногтей по крышкам гробов. А ещё я, кажется, посидела. Рик почему-то перестал улыбаться, грозно посмотрел на конфетки и засунул их обратно в карман. Мне не справиться без тебя, Анна, когда придут они. Он обвёл взглядом могилы. Может, вы что-то путаете? Но не может ведь лорд собственнаручно натравить на людей их. Это ведь его королевство, и его народ. Может, растался за спиной хриплый голос. Мы с Магом повернулись одновременно. Дарк стоял в отдалении, но в ночной тишине его слова хорошо было слышно. Ректор двинулся в нашу сторону. Я был у отца сегодня вечером. Он мне, конечно, не сказал ничего о своих планах, но но с каких-то пор правитель отказывается от помощи некроманта. Более того, Лорд заинтересован в том, чтобы ты не развивала потенциал. Я не сказал ему, что он у тебя уже 48 единиц. Уверил, что браслет надёжный, а ты слишком напугана ситуацией с Алией. 48? воскликнул Рик и выпочил глаза. Что же ты молчала? Ну так «Да как-то не успела сообщить, развела я руками. Ладно, не стоит терять время. Дарк подошёл ближе и встал между мной и чернокнижником. Не успела я опомниться, как он расстегнул мой браслет и положил его себе в нагрудный карман темно-синего пальто. Склонился к моему лицу и шепнул: "Ничего не бойся". Сказать легко, сделать трудно. Как можно не бояться, когда прямо под твоими ногами дрожит земля и всхлипывая стонут трупы? Отвратительно. Впрочем, ни Рик, ни Дарк этого не замечали. Или замечали, но не говорили, чтобы не пугать меня лишний раз. Чернокнижник потянул меня за рукав куртки, чтобы никоим образом не коснуться моей ладони, и шагнул на тропинку, ведущую в глёт кладбище. Дарк пошёл следом. Мы брели таким стройным гуськом довольно долго. Минуты 3, которые для меня показались вечностью. Мои глаза привыкли к темноте, и я разглядела ровненькие ряды надгробных камней, грубо высеченных из гранита. Золотыми, витиеватыми буквами на них были указаны только имена, никаких дат. Я шла след в след за магом, ни на сантиметр не отклоняясь. Но когда в очередной раз откуда-то сбоку донеслось рычание из-под земли, я не выдержала и запрыгнула Ригу на спину. Теперь зарычал уже Дарк. Он перехватил меня за талию и дальше нёс уже на руках. Чернокнижник еле слышно хыхтнул, но не обернулся. Дарк поставил меня на ноги, когда мы остановились у склепа. Помещение, здание, не знаю, как это назвать, было сложено из грубо отёсанного камня в 2 м высотой. Несмотря на морозную зиму, стены его со всех сторон покрывал густой мох. Как-то не думая, я протянула руку и коснулась его пальцами, мокрый и покрытый слизью. Фу. С отвращением я вытерла руку о платье и сглотнула тяжёлый ком, вставший в горле. Загадка природы, хмыкнул Рик, кивнув на мох. После войны каких только аномалий не появляется. Что за война-то была? задала я наконец интересующий меня вопрос. О, -о, -о одновременно протянули Дарк и Рик, снисходительно всклюнув на меня. Между драконами и светлыми эльфами, ответил мне Рик. Битва длилась почти пятидесятилетие, а закончилась ничьей победой. Магические резервы были вычерпаны досуха, а остаточные следы заклинаний ещё многие годы висели в воздухе лоскутами. Есть предположение, что именно из-за них начали происходить необъяснимые вещи. Правители устали воевать, отозвали свои войска и заключили нерушимое перемирие, установив смертную клятву, что ни один живой дракон или же эльф не принесёт вреда ни империи, ни королевству. В знак дружбы обменялись частью армий. Архангольдр отправил эльфов на постоянное место жительства и службу тысячу драконьих воинов с семьями. А Сирелиус, в свою очередь, отправил столько же эльфийских воинов также с семьями. Не замечала, как много эльфов живут в городе. Но это ещё не все. Некоторые из них ушли со службы и расселились по всему королевству. Кто-то подался на юг, кто-то на север, многие так и остались жить в столице. Эльфы и драконы не бессмертны? Вспомнила я информацию из книжек и удивилась. Бессмертные у нас только чернокнижники. Гатнул ректор, Арик закатил глаза. Эльфы и драконы просто живут очень долго, но мы стареем, как и все. Мой отец, к примеру, уже довольно стар по меркам драконьего возраста. Ту войну вёл именно он, и всё ещё действующий император Сирелиуса Аскольд Гейнвизар. Когда фамилия Эми Гейн прозвучала из уст Тарка, меня передернуло, и я переключила своё внимание на входную дверь в склеп, обрывая разговор. Давайте займёмся делом, сказала я и решительно направилась ко входу в гробницу. Почему-то сходить в гости к трупам мне сейчас казалось приятнее, нежели слышать, как Дарк произносит эту фамилию. А ведь наверняка он думает о ней, об этой выскочке эльфийской. Думает, конечно же. Возможно, даже скучает и вообще жалеет, что проводит ночь со мной и магом на кладбище, а не в постели этой кикиморы. Я зло дёрнула ручку, не обращая внимания на склизкий мох. Дверь не поддалась. Я дёргала ещё и ещё, пока Дарк не поднёс огромный ключ к замочной скважине. Вот я добрата. Он закрыт там на Спокойно произнёс мужчина, как будто я сама уже этого не поняла. Не толпимся, проходим, проходим, прикрикнул Рик, запихивая нас внутрь. Опасливо обернулся, осмотрелся и захлопнул дверь. В склепе стоял дикий, невыносимый запах пыли и в то же время сырости, потных носков и чего-то ещё ужасно тошнотворного. Я подавила рвотный рефлекс и натянула воротник куртки до самых глаз, стараясь дышать как можно меньше. Все стены под самый потолок были из пещерны углублениями. что там в них находится, я разобрала не сразу, а когда присмотрелась, заорала. Мертвецы, без гробов. Да на них ещё даже не вся одежда скинула. На мой отчаянный то ли полувсхлип, то ли полустон, Риг хмыкнул и вопросительно приподнял бровь. Дарк подошёл ко мне вплотную и обнял за плечи. Как бестиаре открывать так ты смелая. Да не открывала я его, психанула я. Ну правда, сколько можно? Директора туго доходит, что ли? И я пошутил. Прости, не смешная шутка. Вот уж действительно не смешная. Мукорезиньо наклопачал головой маг, а я закивала в подтверждение. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Я с ужасом наблюдала, как чернокнижник медленно проходит вдоль стен, заглядывает в углубления, смотрит пару секунд, хмыкает, качает головой и идёт дальше. Что он там ищет? Пабрикушки, нацепленные на мертвецов? Или же тех, кто умер совсем недавно, а потому выглядит ещё жутче, чем все остальные? Как оказалось, я угадала. Не совсем точно, но угадала. О! Так, так. Доран был вицеран. Чернокнижник остановил всё одного из углублений и хохотнул. Ох, ну и ведоко у вас, господин Вицеран. Род Бу вицеранов необычайно богат и очень известен. Некоторым из семей аристократов приходится буквально бороться за право пригласить их на свои балы. Дорана отравили пару месяцев назад. Убийца ещё не пойман. Тихонько просветил меня Дарк, пока Рик приспокойно вытаскивал известного аристократа из его покоев. Меня уже откровенно мутило. Ещё чуть-чуть, и всё, что я съела за день, окажется прямо на полу порошком мха. Дарк тоже еле заметногривился, но выглядел серьёзным и морально вовлечённым в процесс. Мистер Ролт, может, я вам как-то магию передам, а? Вам она, похоже, нужнее с такими-то развлечениями, предложила я в шутку, но Рик ответил на полном серьёзе. "Узнаешь способ передачи магии, договоримся". Гул за стенами гробницы нарастал. Земля дрожала немного сильнее, чем когда мы шли сюда. Шепотки мёртвых стали громче и чаще, и вскоре они превратились в один жужжащий рой. Ни слова было не разобрать, и от этого по моей спине водопадом лился холодный пот. Рик уже вытащил не очень живого бывшего дворянина и усадил его на пол, прислонив спиной к стене. Когда мертвец попытался завалиться набок, маг пожурил его, чтобы не баловался и не убегал. Меня всё же вырвало. А маг и ректор повернулись к двери, нахмурились и переглянувшись одновременно сказали: "Идут. Кто идёт?" Пискнула я, вжимаясь в угол. Я готова была слиться с мхом, врасти в стену, превратиться в слизь, лишь бы меня не заметили. Дарк подскочил к двери, быстро повернул ключ в замке и оставил его там на всякий случай. "Давай, чудо ты наше. Вставай здесь". Рик подтолкнул меня к мертвецу. "Говори с ним, давай". Я тоненько завыла и протянула руку к серому лицу. "Говорить? Что говорить? Мистер Витцерон, Маша милость Анна. Он был герцогом", поправил меня Рик. Ваша милость, как вы себя чувствуете? Начала я знакомство заплетающимся языком. Понимала, что несу полный бред, но что делать? СМС-ку ему отправить. Выглядите неважно. Как вы сегодня спали? Дверь содрогнулась от грохота. Послышался недовольный рык и шаркающие шаги вокруг склепа. Я сложила руки в молитвенном жесте и продолжила. Ваша милость, просыпайтесь. Нас сожрут ведь тут. Мы вам, мы конфетки принесли. Рик Меня от страха перешла на тысяча рак книжника, мы даже не заметила этого. Дай свои конфеты. Мак молча протянул мне целую горсть сладостей. Дарк тоже молчал. Никто не знает, как правильно будить трупов, поэтому я могла делать что угодно и надеяться на результат, не выглядев при этом идиоткой. Я кинула одну конфетку в Герцога. Мертвец остался равнодушен к подношению и продолжил сидеть спокойно, уставившись в потолок невидимым взглядом, а удары в дверь лишь тем участились. Ваша милость, Герцог Бувицерам. Прошу, посмотрите на меня. Его милость плевать хотел на мои мольбы. Дорон, да вставай ты, чёрт тебя дери, крикнула я, заглушая грохот доносящийся снаружи, и швырнула в молчаливого собеседника всеми конфетами. Ладно, уходим, наконец сказал Рик. Я выйду первым, вы сразу за мной, и хватайте меня за руки. Анна, помнишь, как? Я быстро закивала и обхватила себя руками за плечи. Сколько у нас есть времени, чтобы уйти? Судя по топоту и рычанию за стенами, зомби не на шутку свирепствуют. Звякнул ключ в замке. Дарк напрягся и Легонько сжал меня за локоть. В следующую секунду дверь открылась, и в склеп ворвался холодный воздух. Рик выбежал, чёрный туман вокруг него завертелся, а зомби, моментально вспохватившись, двинулись к нему, протягивая руки. "Давайте!" Мы с Дарком одновременно рванули к магу, и я весь жад от страха вцепилась в его ладонь, раня ногтями кожу мужчины, и туман рассеялся. А мертвецы уже были в сантиметрах от нас. "Перчатки, Анна!" Крикнул мне Дарк, и я перевела взгляд на свою руку и похолодела. В панике никто из нас не вспомнил о том, что я не надела защиту. Рик выглядел как обычно, только слегка растерянным. Не падал в обморок, но вот его тумана больше не было. Секундная заминка стоила нам того, что зомби уже подползли вплотную. Рычая и царапаясь, один из них кинулся сзади на Дарка. Ректор выхватил тонкий длинный кинжал из-под пальто и снёс мертвецу голову. Я пиналась, орала, стараясь распугать их криком. Эрик бросал сгустки магии. Чёрные огненные шары взрывались, зомби падали на землю уже частями, а мы медленно пробирались обратно в склеп, который уже наводнили другие трупы. И их было много, слишком много. Даже в кромешной темноте одного взгляда на кладбищенскую территорию хватило понять, вас стали почти все. "Бежим!" крикнул Дарк, схватил за талию и бросился в сторону ворот кладбища по тропинке. Но продраться сквозь неживую толпу было попросту невозможно. Мертвецы цеплялись за нас, за наши куртки. Меня схватили за капюшон и дёрнули. Голова запрокинулась назад, и я встретилась взглядом с пустыми глазницами скелета. От ужаса кружилась голова, кипела кровь, и я хотела только одного убраться отсюда как можно дальше и больше никогда не иметь дел с трупами. Отвали от меня. Я зло дёрнулась, пнула со всей силы самбака и, развернувшись, таким же способом набросилась на остальных. "Где Дарк?" крикнул Рик, взрывая шары. Они становились меньше и взрывались уже не так сильно. Не знаю, я завертела головой. Ректора нигде не было. Он же не мог сбежать, бросив нас здесь одних. Рычание, от которого заложило уши, раздалось откуда-то сверху. Мы с Ригом подняли голову и увидели дракона. Радость моя была мимолётной. Дракон не думал снижаться. Он кружил над нами, что-то рычал, хлопал крыльями. Анна в склеп жива. Мак толкнул меня к двери, но я и порог переступить не успела. Один из мертвецов повалил меня в снег. Что он собрался делать? Зарала я, отбиваясь от кого-то, кто некогда был довольно пухлой женщиной. Жжэч Что? Я бросила взгляд на дракона, спихнулась с себя женщину и кинулась туда, где Dark меня точно увидит. Нет, стоп, стоп. Я махала ему руками, но зверь не видел. Кстати, Замбакам тоже было абсолютно плевать на мои просьбы. Те, которые сбежали из бестиария, наверное, более разумны. Что ты делаешь? Прячься быстро. Всего один миг. Один. Дракон не видел меня. Он ведь дал нам возможность спрятаться, и теперь был уверен, что мы в укрытии. В следующую секунду из пасти зверя вырвался клубок огня. Пламя мгновенно осветило всю толпу мертвецов, но мне было все равно. Внутри что-то перевернулось, заворочилось, загудело, по телу под кожей поползли змеи. И без того замёрзшие руки вдруг стали совершенно ледяными. "Дарк, не смей!" Я не узнала свой голос, рычащий, грубый, злой. В мгновение до того, как драконье пламя охватило кладбище, воздух содрогал и взорвался чёрным пеплом. За спиной сдавлено застонал Рик. Мертвецы замерли и отступили. Все смотрели наверх, на то, как облако чёрных хлопьев закручивается в воронку, всасывая в себя огонь.